Глава 18 Я больше не спорила. Позволила усадить себя в ароматную ванну с розовым маслом и цветочными лепестками, которые плавали по плотной мыльной пене. Одна из горничных мыла волосы, другая делала маникюр. Сегодня на моих ногтях должен был красоваться кроваво-красный лак. Я лежала с закрытыми глазами и мечтала сбежать отсюда и больше не возвращаться. Дано ли нам пережить эти выходные без потерь? Мы уже бросили вызов повелителю. И глупо рассчитывать, что он на этот вызов не отреагирует. Самое сложное в подготовке к вечеру ждало меня впереди. Платье из розовых лепестков, красивое и невесомое, прилегающее, как вторая кожа. Настолько ненадежное, что может порваться в любой момент и оставить меня в нижнем белье. Корсет льнул к телу, нежные бутоны прикрывали грудь, а длинный подол складками спускался до пола. Изысканно, красиво, неудобно, но совершенно не страшно, в отличие от идущего в комплекте набора украшений. На шею мне надели ошейник. Я не готова была назвать это украшение ожерельем. Я понимала намек повелителя, и меня душила злость. «Ненавижу». Очень похожие на натуральные розы, переплетенные металлическими стеблями с острыми шипами, которые впивались мне в шею и указывали на мое положение. Игрушка повелителя. И только он решает, что со мной делать. Рубины, имитирующие цветочные лепестки, сверкали в искусственном свете и были похожи на капли крови, которые непременно появятся в тех местах, где в кожу втыкаются металлические шипы кожерелью в комплекте шла диадема, такая же колючая, и браслет, царапающий вены, месть в духе повелителя. Наталью мне надели узкий пояс с шипами, такой же красивый и болезненный. В распущенные волосы, которые теперь были вполне обычной длины, вплели живые цветы. Туфли оказались под стать украшением: жесткая колодка, высокий каблук, и металлические переплетения с шипами. Розы были даже на ногах. Пока я дойду до зала, появятся проколы. Хорошо хоть ноги скрыты подолом, а того, что диадема, ожерелье и пояс с браслетом доставляют ежеминутную боль, сразу не видно. Я боялась, что заметит Сильх и психанёт. Я очень не хотела лишний раз провоцировать повелителя. Просто пережить эти выходные и сбежать. Правда, в этом случае не стоило целоваться с Сильхом на виду, да и вообще афишировать отношения. Но эти ошибки уже допущены. И я о них не жалела. Но дальше надо постараться вести себя тихо и осторожно. Правда, появившись на ужине и прокляв все на свете из-за неудобной обуви и коварных украшений, я поняла, что у Сильха совсем иное мнение — Принц явно собирался вывести повелителя из себя. Впрочем, повелитель нас тоже. Змеиное гнездо в сборе. И неприятный сюрприз был припасен для каждого. И если я думала, что коварные подарки от повелителя для меня закончены, то очень сильно ошибалась. Мы сегодня ужинали в узком семейном кругу, в небольшом зале, который можно было бы назвать уютным, если бы он не принадлежал повелителю сидевшему сейчас во главе стола. Наверное, его улыбка должна была выглядеть отстраненно холодной, но сейчас смотрелась перекошенным от злости оскалом. Сильх явился раньше меня и был одет в парадный мундир Мэрша. Сидел он на нем просто сногсшибательно, подчеркивая широкий разворот плеч и идеальную осанку. С забранными в высокий хвост волосами, воротничком-стоечкой и белыми перчатками принц Фейри выглядел старше. Формально Сильх имел полное право носить форму Мэрша. Но здесь, во дворце повелителя, подобный внешний вид был открытым вызовом. Наглым и беспардонным. Я не смогла убрать улыбку. Все прекрасно знают, как сильно повелитель любит подчеркивать, что холмы обладают суверенитетом — Это было далеко не так. Формально земли Фейри подчинялись королю, и форма мэрша, на званом ужине служила болезненным напоминанием об этом. Принц обернулся ко мне, подал руку, что тоже не могло укрыться от взгляда повелителя, и провел меня к столу, за которым уже сидели Сабрина и мама. Наверное, я бы сильнее отреагировала на присутствие рыжей на семейном ужине, но маму я заметила быстрее. И только тогда поняла — Сильх подал руку, чтобы я не натворила глупостей. В этом жесте были извинения и моральная поддержка. Повелитель все же наказал меня за обрезанные волосы. Мама, как всегда, была красива и невозмутима. Черное платье, собранное из мелких поблескивающих чешуек, черные бриллианты в обрамлении белого золота на шее и массивная корона на идеально ровной, налысо обритой голове. Держалась мама при этом, как и полагает спутница повелителя, с гордостью и легким снисхождением. Черные брови в разлет и глубокие синие глаза. Она была красива всегда. Я рада приветствовать тебя, Флави, сказала она, когда я на негнущихся ногах шла к столу. Я даже перестала чувствовать шипы, которые при каждом шаге впивались в нежную кожу. Все это стало совершенно неважным. Я тоже, мама. Хорошо выглядишь, несмотря ни на что. Я присела на предназначенное мне место по левую руку от повелителя. По правую сидела мама. Она против нас — Сильх с Сабриной. Повелитель словно подчеркивал, что они — пара, и показывал, что мы с мамой принадлежим ему. Как все до боли знакомо. Уже даже не задевает. Мы с твоей матерью решили, что волосы действительно не важны сообщил мне повелитель с покровительственной улыбкой. «Ты ведь так считаешь, Флави?» С нажимом уточнил он. Я перевела взгляд с него на маму и захотела воткнуть вилку в руку с перстнями, которая лежала рядом с моей. Не уверена, что сдержалась бы. Помог Сильх, который неестественно хмыкнул. Я помнила этот смешок из прошлого. Так смеялся Сильх тех времен когда еще не побывал в темнице отца и считал, что холмы принадлежат ему. «Это так мило!» — начал он с кривой усмешкой. В его глазах был наглый вызов. «Все говорят «яблочко от яблони», имея в виду, что дети перенимают привычки отцов. «Видимо, мы так похожи, что некоторые идеи приходят мне в голову раньше, чем тебе». «Что ты имеешь в виду?» Повелитель заметно напрягся, а я затаила дыхание. В целом я понимала, куда клонит Сильх, но до сих пор не была уверена в том, что он сделает это признание. «Ты отрезал волосы своей женщине. Я то же самое сделал чуть раньше с волосами Флави. Они мешались». Это был удар ниже пояса. Даже повелитель не смог сохранить лицо. В его глазах плескался гнев. Он мстил мне, а нужно было Сильху. Он не прощал таких провалов. Не прощал себе. Страдали другие. Я не очень понимала, зачем Сильх его провоцирует, но где-то в глубине души наслаждалась каждым мигом. Возможно, настало время перестать молчать. Сильх всегда уважал мою маму. Я видела, как он зол из-за поступка отца и не понимала, как мама может сохранять невозмутимость и медленно пить вино из бокала, невзирая на разворачивающийся вокруг скандал. Сильх нанес отцу два оскорбления, а ужин еще не начался. Зря мы сюда приехали. Мама все равно пострадала, но теперь, вероятнее всего, пострадаем и мы. Но принц Фейри не зря был принцем. Их сходство с отцом подчеркивали слишком часто. Сильх бежал ото всех аналогий, старательно пытался быть другим, но сейчас решил показать истинное лицо и бросить вызов. И я знала причину. Он заявлял свои права на меня. Повелитель это тоже понимал и предусмотрел. Сабрина была здесь не просто так. Неловкую и гнетущую паузу разрядили слуги, которые принесли горячее, Молодого поросенка, запечённого в вине, его друзили в центр стола. Самилье разлил вино по бокалам и, когда отступил в сторону, разговор продолжился, но совсем не с того места, на котором остановился. Тот раунд повелитель проиграл и перешёл в наступление в следующем. Вы давно вместе с Сабриной? начал он мужественно сделав вид, будто скандала не было. Сабрина старалась копировать поведение моей мамы, но получалось у нее плохо. Она боялась, и скрыть это у нее не вышло. Вопрос — кого? Сильха или Повелителя? «Мы не вместе. Странно, что она тебе не доложила». «Как ни в чем не бывало», — отозвался Сильх, отрезая себе кусок мяса и отправляя его в рот. «Кстати, передай мои комплименты своему повару. Видимо, он работает лучше» чем твои осведомители. У влюбленных бывают размолвки. Повелитель последовал примеру сына и снял пробу с мяса, а потом запил его вином. Иллюзия светского разговора. От наших семейных ужинов у неподготовленного человека запросто может разыграться несварение. У влюбленных да. Не стал спорить Сильх и посмотрел на девушку. Я влюблен в тебя, Сабрина. Она растерялась. Не ожидала от Сильха такого вопроса, потому что ответ на него был слишком очевиден для всех присутствующих. «Ну...» «Что, ну?» «Я хоть когда-нибудь говорил тебе о том, что влюблён? Или, быть может, давал ложную надежду?» Поинтересовался принц с линцой в голосе, пристально разглядывая свою бывшую и заставив ее покрыться пятнами. «Нет». Опустив глаза, призналась она. «Видишь? Нет». «Мужчины немногословны», — парировал повелитель. «И тем не менее сказать о любви своей девушке я способен. Сабрина никогда ей не будет». «Разговор закончен?» — отрезал Сильх. «Нет, я только его начал. Завтра ты сделаешь ей предложение. Праздник — прекрасный повод». Зал уже украшен, и твой жест будет смотреться уместно. В голосе повелителя не предложение и не просьба. Это приказ. Такой, которого ослушаться, значит подписать себе смертный приговор. Такого не ожидал никто. Сабрина — не партия для принца Фейри. От этих слов я прокинула бокал с вином. На белоснежной скатерти разлилось пятно. Слуги тут же поспешили убрать... Но все взгляды обратились ко мне. Наплевать. «Какие-то проблемы, Флави?» Холодно спросил повелитель, и я почувствовала себя Сабриной. Не знала, что сказать. Он только что втоптал меня в грязь, унизил, и при этом ждет улыбки и извинений. А я не могу бросить ему открытый вызов. Он на примере мамы показал, как жесток может быть. Но и извиняться тоже не хочу. «Конечно, проблемы!» ответил за меня Сильх. «Именно с ней, а не с Сабриной, я целовался на лестнице. Не верю, что тебе не донесли. Свадьбы, по твоей указке, не будет. Посмотрим. Нет, мы не будем смотреть». Сильх поднялся из-за стола. Сделал это первым, что нарушает все нормы приличий. «Смирись. Я не подчиняюсь твоим приказам». У тебя нет надо мной власти. И над Флави тоже. Я заберу ее из этого гадюшника. И ты будешь ее видеть только со мной. И только по большим праздникам. А сейчас, простите меня, пропал аппетит». Сельх направился к двери. Напряженные плечи, отрывистые движения. «Он на грани», — поняла я. «Зол и боится взорваться. Наверное, уйти. Правильное решение». «Иди за ним», — Приказал повелитель, обращаясь к Сабрине. Она откинула салфетку и тут же рванула в коридор за Сильхом. Я тоже хотела встать и уйти, не было никакого желания оставлять Сильха наедине с ручной змеей, но повелитель жестко сказал: «А ты сиди». По тебе соскучилась мать. Поговори с ней. Тебе не часто предоставляется такая возможность. Используй ее. Но если хочешь. Можешь, конечно, выбрать его. Мне стоит доверять Сильху. Если он не сможет противостоять Сабрине сейчас, то как я буду с ним дальше? А вот проигнорировать неприкрытый намек на безопасность мамы я не могла. Поэтому осталось. Сабрина для Сильха несет меньшую опасность, чем повелитель для моей мамы. Сильх. Признаться, я не ожидал от отца такого хода хотя он вполне очевиден. Просто моя свадьба с Сабриной — это нечто, выбивающееся не из моей картины мира, а из картины мира повелителя. Сабрина была верной и преданной игрушкой, подаренной мне лет в пятнадцать. Она должна была выполнять мои прихоти и следить за тем, чтобы я вел себя пристойно. Ну и стучать отцу, не без этого. Рыжая была старательной девочкой. немногого водобилась. добилась — Но это не сделало ее достойной кандидатурой в невесты принца. Ее и в Боевую академию послали исключительно за тем, чтобы не позволить мне отбиться от рук и натворить дел. Были периоды, когда она действительно мне помогала. И я испытывал к ней привязанность. Но никогда речь не шла о любви. Ни с кем не шла. Возможно, потому что в моем сердце всегда шипом от розы торчала флаве. Когда-то, до того, как по ее милости я провел в темнице полтора года, я пытался отвлечься от своей младшей сводной сестры и навязанной отцом Сабрины, меняя девушек как перчатки. Никогда не было проблем с желающими стать ближе к принцу Фейри, но мне быстро надоело. И когда я получил свободу, то цель осталась одна — Именно она не дала мне погибнуть и сойти с ума за то время, когда отец демонстрировал, как раньше Фейри обращались со своими игрушками. По его мнению, я должен был оценить его великодушие и стать покорным. Не вышло. Единственное, чего он добился — моей ненависти и желания избавиться от его влияния. Поэтому я сбежал в боевую академию. А там меня нашла Сабрина. Да, по приказу моего отца — Но именно она вытащила меня из бездны, в которую меня по глупости столкнула Флави. В этой связи совершенно неправильно то, что я так и не смог полюбить ту, которая отдала мне сердце. Впрочем, сердце-то, Сабрина, может быть, и отдала мне. Но вот душой и телом была предана повелителю. Он доверял ей настолько, что посчитал Бутана, несмотря на свое прошлое, несмотря на происхождение, составит мне достойную пару. Плевок в лицо, как он и любит. Наказание за то, что я смел перечить и посягнуть на Флаве, которую он считал своей с момента появления в холмах. Только вот я не собирался сдаваться и идти у него на поводу, и Сабрине в этот раз придется смириться с моим решением. Я отправился к себе. На душе было нехорошо от того, что оставил Флаве на семейном ужине. Думаю, ей не угрожает ничего серьезного. Не сейчас. Если бы она пошла со мной, было бы хуже. А так у меня есть несколько минут для передышки, прежде чем ко мне придут. В том, что придут, я совершенно не сомневался. В некоторых вопросах повелитель предсказуем до тошноты. Но в этот раз я буду действовать немного иначе. Сегодня я не готов подставлять вторую щеку. Свет зажигать не стал. Скинул мундир который сковывал движение и мешал нормально дышать, и подошел к окну, которое выходило в сад. Розовое небо отражалось в пруду, где плавали лебеди, а в распахнутые створки влетал запах вечного лета. Точнее, поздние весны, поры цветения и зарождения жизни. Прекрасная оболочка холмов скрывала напрочь прогнившую сердцевину этого места. На открывшуюся дверь я не обратил внимания — Мне не нужно было поворачиваться, чтобы понять, кто пожаловал. Я развернулся и засунул руки в карманы брюк, уставившись на вошедшую девушку в прозрачной светлой сорочке. В полумраке комнаты я даже не мог различить цвет ткани. Но видел, что на этом предмете одежды материал портные точно сэкономили. — Я ждал тебя, Сабрина. Ждал — Ждал? В ее голосе прозвучала затаённая надежда, Но я поспешила горчить свою бывшую. Но не для того, чтобы заключить тебя в объятия и предаться разврату на кровати, порадовав повелителя, который вдруг решил, что может играть моей судьбой. Но думаешь, что он может все? Нет, Сабрина. Я не просто так уехал в боевую академию. Мне нужна была другая жизнь, другие связи и разрыв отношений с холмами. «Тебе тоже следовало немного подумать о себе и будущем, подстраховаться». «Я и думала», — отозвалась она жестче. «Кто же виноват, что наше представление будущего не совпало? Сабрина, ты знаешь меня, пожалуй, лучше всех. И однозначно лучше, чем знает мой отец. Вот скажи, каковы шансы меня заставить?» «И что будет, если повелитель найдет такой рычаг давления?» Я сделал шаг вперед и замер перед ней, уставившись в глаза и позволив увидеть в моих полыхнувшую на их дне древнюю магию, доступную лишь повелителям холмов. «Ты подумала, что будет с тобой, если вдруг каким-то чудом он заставит меня стать твоим мужем?» «Ты правда этого хочешь?» Прекрасно зная, что жизнь близкого человека превратить в ад очень просто. «У меня нет выбора», — в сердцах ответила она и отвернулась, пряча слезы. «Ты же знаешь, никто не смеет его ослушаться, и я люблю тебя. А я тебя не люблю и никогда этого не скрывал. Но ты мне дорога, подумай над этим. Тебе придется выбирать сторону». «И поверь, лучше выбери мою. Просто потому, что рано или поздно он пустит тебя в расход. А я — нет». «Я не могу пойти против повелителя и не готова отказаться от тебя», — призналась она. «Понимаешь, у тебя нет выбора. Или ты со мной, или против меня. Ни в том, ни в другом случае я не окажусь снова в твоей постели. Ты можешь поставить точку?» Она не ответила на вопрос, лишь посмотрела на меня с тоской и болью. «Если я уйду отсюда, придут они. Ты ведь знаешь. Неужели я тебе настолько противна?» Она подошла ближе, прильнула ко мне и провела прохладной ладонью по щеке. «Поверь, это не первое наказание от отца». Я отстранился и, перехватив за запястье, убрал ее руку. «Я переживу. Сабрина, все кончено. Не становись моим врагом. Это невыгодно ни тебе, ни мне. Возвращайся в академию и поступи правильно. И тогда я обещаю тебе свою защиту, если она вдруг понадобится. Оставь холмы в прошлом, и тебя ожидает блестящее будущее. Ты лучшая выпускница первого женского набора. Лучшая Рина». — хмыкнула она, но послушно отступила. «У Сабрины есть одно хорошее качество. Она тонко чувствует мое настроение и знает, когда не стоит пережимать. У Рины свадьба. Ей не нужны выгодные предложения работы. Она прекрасно реализует себя в академии. Будет не одна грифониха, а две. Но мне не нужны шансы, от которых откажется Рина. А ей и не будут предлагать». Об их свадьбе с Натаниэлем известно. Придут сразу к тебе. Я поддержу. Не порти то, что было между нами. Это лучший выход. Кто говорит, что я думаю сейчас о выходе?» Со слезами заявила она и ушла, громко хлопнув дверью. А я остался ждать расплаты. Надеюсь, что все было не зря, и Сабрина, пропсиховавшись, примет правильное решение. Это очень сильно облегчит мне задачу. Война с Повелителем требует тонкого тактического расчета. Очень надеюсь, я хорошо изучил своих врагов и возможных союзников».